Она повернулась к Мэрилин, которая выглядела хрупкой, и беззащитной, на широкой, просторной кровати. «Может быть, нужна помощь вашей дочери до того, как я уйду?» «Она сегодня у подруги. Я послала ее туда до того, как повздорила с Питером сегодня утром. «Ах, дорогая, они же привезут ее обратно в коттедж, а входная дверь заперта». Я больше не доверяю ей ключей, потому что она вечно их теряет. Если Питер не вернется, Сара не сможет войти внутрь. Она наверняка не додумается позвонить сюда, потому что раньше это не разрешалось. Я лучше позвоню. Ах, ничего не получится. Лиз сказала, что возьмет детей сегодня поплавать и привезет ее обратно прямо из бассейна. Мне необходимо отправиться в коттедж и там лечь в постель. Мэрилин пыталась выбраться из-под одеял, которыми заботливый доктор укрыл ее, подоткнув края под матрац. Нет, вы не должны. Этот убогий, холодный, сырой курятник совсем не подходящее место для вас, сказал он. Мы можем найти другой выход. «Почему я не могу просто пройти через сад и оставить вашей дочери записку на входной двери?» сказала Уиллоу, надеясь выяснить при этом, насколько легко для Питера было добраться в его кресло коляски из коттеджа к особняку. «Согласен», — сказал доктор, в то время как Мэрилин успокоилась. «Следует попросить вашу приятельницу привести Сару прямо сюда». Ну, а теперь, мое дорогое дитя, обещайте, что будете вести себя примерно, а меня ждут пациенты. Со мной будет все хорошо, сказала Мэрилин, даже не поблагодарив доктора Тренера за его участие и заботу. Я снова загляну к вам вечером, чтобы убедиться, что все в порядке. Надеюсь, вам дадут снотворное. Оставайтесь в постели, вам нужен отдых, после пережитого потрясения. До свидания, мисс Кинг. Я рад, что вы легко отделались. Еще раз спасибо за ленч. Это мне доставило удовольствие, мистер Тренер. Когда он ушел, Уиллоу вкратчиво спросила Мэрилин. Принести ли вам бумаги, чтобы вы могли набросать записку для вашей приятельности? Я приколю весточку к двери коттеджа. Это будет очень любезно с вашей стороны. Бумага должна быть в тетином, в моем кабинете внизу. Это напротив гостиной. Не сказав больше ни слова, Уиллоу вышла. Кабинет был также изыскан, как и все прочие комнаты. И панели, и ставни были выкрашены в приятный палевый цвет, Натертый паркет был до половины накрыт старинным французским ковром в розовых и зеленых тонах. В кабинете стоял изящный секретер из орехового дерева с прямым креслом перед ним и двумя старинными гнутыми стульями по обе стороны мраморной надкаминной полки. Занавеси были из старинного темно-розового тяжелого шелка и перехвачены витыми шнурами. Секретарь оказался открытым, и доска завалена беспорядочной грудой бумаг, чего Уиллоу была уверена, Глория Грэнджер никогда бы не допустила. Просмотрев лишь небольшую часть архива, Уиллоу поняла, как должен был быть разъярен Питер Фарвилд, когда торопливо рылся здесь. Все бумаги были либо письмами от почитателей, либо фотокопиями льстивых рецензий. Ничего, касающегося юридических или финансовых дел, в секретаре не хранилось. Разочарованная Уиллоу открыла одно из отделений за доской и вынула оттуда аккуратную стопку пищей бумаги со штемпелем владелицы. Покидая комнату, она заметила, что перед входной дверью располагался деревянный брусок высотой дюймов полтора, предохраняющий от сквозняка. Но этого было недостаточно, чтобы помешать кому-то в кресле-коляске проникнуть в комнату. Однако три ступеньки, которые она разглядела между холлом и дверью в сад, представляли более серьезные препятствия.